Доска какая-то, а сейчас сделался мягким и как-то старчески сдвинулся вниз. Он услышал быстрые шаги, какой-то тихий вопрос, потом дверь отворилась, настала долгая тишина. Только в висках гулка стучало и сердце вухало вверх и вниз, подолгу застревая в горле. А после уже услышал голос. Пол. Это был ее голос, усталый какой-то пустой очень тихий. «Крис, это я, Пол?» «Иди сюда». «Иду». «Она чуть косолапит», — подумал Роман. «Это прекрасно. Так ходят маленькие, загребая, когда только учатся держаться на ножках». Крис вошла в комнату и остановилась возле косяка. За спиной стоял высокий черноволосый человек, разглядывавший Роумана со скорбным, нескрываемым интересом. Роман видел его только одно мгновение. Он сразу же весь погрузился в прекрасные, тревожные, любящие глаза Кристы. Она сдерживалась, стараясь не разрыдаться, губы ее постоянно двигались, словно она хотела сказать что-то, но не могла, будто лишилась дара речи. «Иди сюда, человек». — сказал Роман. — Иди, маленький. Кристоткнулась ему лицом в грудь. Руки ее медленно, словно ей стоило огромного труда поднять их, скрестились у него на шее. Ему показалось, что они вот-вот разожмутся и упадут бессильно. — Все хорошо, Конопушка, — сказал он. — Все прекрасно. Тебя никто не обидел? Она покачала головой. Тело ее дрогнуло. Но так было одно лишь мгновение. Роман почувствовал, как напряглась ее спина. Сейчас она поднимет голову, подумал он, и посмотрит мне в глаза. кристина однако, головы не подняла, откашлялась и сказала, «Я... мы привезли хамона, как ты просил, две булки и кесо-сыр, какой ты любишь». И еще я попросил у Натальио десяток яиц, чтобы сделать тебе тортилью. «Иди, приготовь все это», — сказал он. «Я освобожусь минут через двадцать, даже раньше, и они уйдут». криста прижалась к нему еще теснее и покачала головой. По спине ей еще раз пробежала дрожь. «Ну-ка, выйдите отсюда, Гаузнер», — сказал Роуманн. Я погожу отсюда выходить. Мне приятно наблюдать вас. Вы действительно очень подходите друг другу. Роман почувствовал, как тело женщины стало обмекать. Он прижала к себе, шепнув что-то ласковое и несуразное. «Выйдите, — повторяю я, — еще тише сказал Роуман. Неужели вы не понимаете, что вдвоем умирать не страшно?» «Страшно», — ответил Гаузнер. Еще страшнее, чем в одиночку. «Ну-ка идите ко мне, Гаузнер», — тихо сказал Высокий из коридора. «Вы нужны мне здесь». Тот деревянно поднялся, лицо его в раз приняло иное выражение. Вместо скорбного, затаенного ликования на нем теперь была написана сосредоточенная деловитость. Рома наглянулся, даже спина Гаузнера сделалась иной. В ней не было униженности, подчеркнутой спортивным хлястиком. Что я привязался к этому хлястику, бред какой-то. Наоборот, она была развернутой офицерской, только лопатки очень худые. Карточная система, маргарина дают крохи, да и те верно себе не берет, хранит для дочери. «Закройте дверь, Гаузнах», — так же тихо сказал Пепе. «Оставьте мистера Роумана с его любимой наедине». Роман взял лицо Криста в свои руки, хотел приподнять его, но она покачала головой. Ладони его стали мокрыми. «Как можно так беззвучно плакать?» — подумал он. «Так только дети плачут. Сухие волосы рассыпались по ее плечам. Какие же они густые и тяжелые. Бедненькая, сколько ей пришлось перенести в жизни!» «Все хорошо, человек!» — повторил Роман. «Ну-ка, посмотри на меня». Нет, дай мне побыть так. Ты не хочешь, чтобы я видел, как ты плачешь? Я не плачу.